Как только увидела в витрине на Пассео де эту лампу только после двух или даже трех попыток удалось засунуть на заднее сиденье. При этом окно с правой стороны пришлось оставить открытым, чтобы птицы могли высунуть туда свои головки. Почти всю дорогу Алисия промолчала. Она вела машину, крепко ухватившись за руль и трудно было понять, чем объяснялся ее отсутствующий вид — сосредоточенностью или, наоборот, рассеянностью. Мамон решила, что получасовое опоздание самолета выбило Алисию из колеи, нарушило хрупкое равновесие в ее настроении. Но на самом деле причина была иной. Алисия вела свой красный «Клео», тормозила, как и положено, у светофоров, при этом лампа с птицами сотрясалась, и мамин в ужасе оглядывалась назад. На мысли Алисии ускользали из отведенного им места и сами по себе пускались в путь, преодолевая расстояние в 500 километров. Эстебан позвонил ей накануне ночью и поведал о своих открытиях. Потом том продиктовал надпись с пьедестала четвертого ангела, которая для нее не имела никакого смысла. Потом описал встречу Себастьяна Адиманты и его секретаршей. Описал так выразительно и ярко, что Алисия с фотографической точностью представила их себе и испытала желание немедленно отправиться в Лиссабон, вместо того, чтобы покорно, кусая губы, сидеть здесь. Весь вчерашний разговор, по сути, свелся к рассказу об Ангеле и рассуждениям о Лиссабоне, которые Алисия знала лишь по открыткам, но ей наверняка хотелось бы услышать безрассудные, опрометчивые слова, после которых она дрожащими руками повесила бы трубку. Но в том телефонном разговоре они старательно обходили по-настоящему важные для них темы, хотя только такого рода признания и могли оправдать звонок в половине второго ночи. А пока признания лишь подразумевались, ни один из них не рискнул нырнуть в мутные воды головой вниз. И теперь в мозгу Алисии маятником ходил туда-сюда вопрос, а хотела ли она на самом деле услышать эти самые слова. Наверное, хотела, потому что они укрепили бы ее решимость возвести на пустующем месте некое неприступное сооружение, где найдут приют ее чувства к эстебану. И не хотела бы, потому что эти слова станут последним приграничным пунктом, вешкой, обозначающей что пути назад нет. Но теперь надо было отогнать подальше, как назойливых мошек, все эти противоречивые настроения. Пора обратить внимание на бедную мамин, которая сидит рядом и покорно рассматривает летящие мимо деревья. Алисия постаралась найти самый безупречно вежливый тон для вопроса. «Ну, расскажи же, «Как там Барселона?» Мамин взглянул на нее так, словно удивился. «Неужели Алисия все-таки умеет говорить?» «А, наконец-то ты вернулась на планету под названием Земля!» — проговорила она, доставая из сумки пачку сигарет. «Я ведь уже сказала. Скучнейшая конференция на тему со патологий и расстройств. Обмен мнениями с коллегами, доклады, круглые столы. Они, эти столы, кстати, специально сделаны такой формы, что не дают клевать носом. Ну, еще ужины в ресторане, попытка завязать интрижку. Все ерунда. Зато Барселона прекрасна. Меня всегда потрясают открытые пространства. Там все непомерно, масштабно, повсюду небо.